Глава 30. Нечто. Я вновь протянул руку к комку и осторожно дотронулся до него. Существо пискнуло, у него был явно нездоровый жар, а еще оно было мокрым от пота, совсем как больной котенок. Больной, но при этом живой, вопреки всем прогнозам. Черт подери, да я же сделал невозможное. Поделившись энергией, я стал для этого существа своего рода медицинской капсулой. Ходячей реанимацией. Надеюсь, все это было не зря, и я получу нечто большее, нежели повышение уровня. Хотя, сказать по правде, одно только это уже было хорошей наградой. Но вернемся к пульсирующему в моих руках горячему комку шерсти. И вот что с ним теперь делать. Растерянно проговорил я больше для себя. Однако в динамиках тут же послышался голос Аси. Убить! Безапелляционно заявила она, заставив меня поморщиться. Но лучше оставить себе. Я даже не успел ничего возразить, как Длань предложила альтернативный вариант. И он, сказать по правде, нравился мне гораздо больше. Но вот будет ли толк от этого дрожащего колобка? «Мак, ну ты силен!» — в общий канал ворвался Бен. «Крок, подери, я думал, этому молокососу Нейтану все же удастся тебе одолеть, но...» «Да ладно тебе!» — прервал я друга и указал на дрожащий шарик. «Если бы не он, еще не факт, что я бы вообще выжил!» «Бен имел в виду другое, если ты не понял», — вклинилась Асси. «Тебе удалось остановить действие живой звезды, и ты помог Химере справиться с неотвратимой смертью». Я поднял того, кем стал бывший милуск Алф на уровень глаз и рассмотрел его со всех сторон. Дергается, дрожит, но явно живой и даже почти здоровый, несмотря на температуру. Статус. Даже интересно, что сейчас покажет моя способность. Впрочем, вряд ли я удивлюсь очередной трансформации того, кто прошел путь от кота птича и Браунери до Алва, а затем до... Простейший милуск Живое существо. Уровень батарейки 16. Вот оно значит как. Малыш вернулся к базовым настройкам. Черт, как неуместно это звучит. Да и ничего базового тут нет, если учесть все тот же 16 уровень и то, кем было это существо совсем недавно. В конце концов, не исчезли же его способности без следа. И самое главное... Я по-прежнему его владелец, благодаря надетому на руку браслету. А еще во мне почему-то шевельнулось почти забытое чувство. Мы же отвечаем за тех, кого приручили. Недаром после схватки Химеры и младшего Катаба я сравнил ее с верным псом. В голове всплыли далекие воспоминания из детства, когда у нас жила смешная и толстая помесь дворняжки и лайки. А потом у меня обострилась аллергия на шерсть, и мордашку, никогда не забуду, как она любила фотографироваться, пришлось отвести на дачу. «Лорд Салдок», — голос Асси вырвал меня из ностальгических переживаний, — «попробуй проверить, что он может браслет». «Знаю», — ответил я и потянулся к черному блестящему гаджету. Странно, если тем же псам, которых я в свое время десятками привязывал к корабельным браслетам, я мог отдавать любые приказы, то тут идет почему-то ограниченный список команд. Призвать. Питомец следует к своему хозяину, зов работает на расстоянии до одного километра. Отозвать. Отменяет приказ следовать хозяину, нет ограничений по расстоянию. Сопровождать. Питомец следует за любой указанной целью в пределах видимости. Так, а вот атаковать он, видимо, уже не сможет. По крайней мере, если не вырастет и останется таким. Интересно, а как этот малыш будет расти? Впрочем, об этом можно будет и потом подумать. А пока я еще не все просмотрел. А вот это, пожалуй, уже очень интересно. Сменить форму. Питомец может принять соответствующую форму при наличии необходимых расходных материалов. Расходные материалы ⁇ как странно это звучит в отношении живого существа. Ну что, нетерпеливо уточнила Аси. Похоже, это не последняя трансформация нашего милуска. Медленно проговорил я. Что ты имеешь в виду? В меню браслета есть возможность изменить его внешность. Ого, управляемая химера-трансформер? Как мне показалось, искренне удивилась Асси. Крок подери, да тут, похоже, и вправду погуляли на славу. В принципе, после неоднократных изменений во внешности этого малыша ничего из ряда вон выходящего я не вижу, кроме разве что возможности управлять трансформацией. И тут удивление Вели мне очень даже понятно. Эти твои темные миротворцы? «Они не мои!» – с металлическими нотками в голосе отрезала девушка. «А в остальном – да». «Мак, так что там у тебя происходит?» – вновь нарисовался в эфире Бен, явно недовольный молчанием в нашем общем канале. «Вот не умеет барон Салдук сдерживать свои эмоции. Явно сейчас ерзает в своем кресле, обуреваемой любопытством. А у меня, кажется, возникла идея, Как можно использовать спасшего меня от нейтана милузка и заодно добавить в уравнение недостающее звено? И я сейчас имею в виду Китца, который сейчас для всех остальных будто бы прячется где-то на корабле. Пока ни Бен, ни Айла с Карлом не задавали вопросов касательно пропавшего зверя. Но рано или поздно эта проблема поднимется. Не стану же я им говорить, что Киц превратился в девушку. Итак... Попробуем. Надеюсь, у меня получится, и текущий размер Милуска не помешает ему в превращении в явно более крупного собрата. В описании же было сказано про материалы для трансформации. Если дело будет просто в органике, то трупов здесь для этой цели более чем достаточно. Ладно, пора начинать представление. Он все-таки не выжил. Добавив грустные нотки в голос, я ответил Бену – параллельно будто бы случайно закрывая объективы камер на скафандре. «Печально!» – вздохнул барон, к которому тут же присоединился Карл, а затем и Айла и Кара. Асси же саркастически кашлянула, но ничего не сказала. Видимо, ждала, пока я сам все объясню. Не поверила в смерть Химеры, хотя еще совсем недавно была уверена в том, что от живой звезды нет шансов спастись. «Сменить форму!» «Так, и...» Никаких вариантов, никакого выпадающего списка, как я себе нафантазировал. Как это происходит? Что нужно сделать? Я попробовал представить, как милуск расплывается, трансформируясь в миниатюрную копию китца, а потом начинает набирать объем. Ничего не выходит. А если попробовать добавить внушение? Мысль странная, но не лишенная логики, на мой взгляд. Вдруг животное нужно подтолкнуть? Когда из мокрого шерстяного шарика вылезли лапки и бессильно повисли, будто тонкие плети, я даже не сильно удивился. Словно каждый день занимался сотворением китцев перед обедом. С громким чавканьем из свалявшейся шерсти вылезла миниатюрная тигриная голова, а с противоположной стороны тонкий хвост змея. Совсем как у китса, кем была Асси до недавнего времени. Вот только с размером мое творение подкачало. И исправить это, похоже, не получится. Впрочем, это совсем не критично.